К окруженному трехметровым чистоколом строению мы подъехали через час. Вернувшись, разведчики сообщили, что постоялый двор пуст, и караван медленно втянулся в ворота, обе створки которых валялись тут же, неподалеку. Я спрыгнул с телеги, и пока солдаты и возницы расседлывали лошадей и яков, подвешивая к их мордам мешки с зерном, осмотрелся. За чистоколом располагалась просторная конюшня, два колодца и кузня – стоявшая метров в 20 от главных построек, видимо, в противопожарных целях. Снаружи по периметру вырод ров, заполненный затхлой водой и весь заросший бурыми водорослями. С внутренней стены деревянные помосты для лучников. Главное здание немного обветшало и по размеру было примерно таким же, как то, где хозяйничал корт. «Откуда все это?» – спросил ямага, который внимательно рассматривал одну из створок ворот. «Спроси, что полегче?» «Пожал плечами тот. Я сам первый раз в разломе». «Что тут?» Подошел к нам спешившийся лирак. «Непонятно. Створки целы, но словно кто-то ломился в ворота». Маг кивнул на глубокие борозды на деревянных досках. «Причем это не наш знакомый. Видимо, имея в виду убитого нами вожака стаи, Заметил он. «Тут кто-то покрупнее. Я не могу сказать, когда это произошло. Тут странный магический фон». Он покосился на меня. Я пожал плечами. «Вообще никакого фона не чувствую. Вижу иногда нити силы, но не больше». «Ворота явно не выломали, но повесить на место их будет сложно. Вон как створки перекосило. И крепление кто-то снял». Закончил он. «Ничего мы вешать не будем». «У нас все равно людей не хватит, чтобы удержать стены!» Махнул рукой командир. «В главном зале переночуем. Не думаю, что кто-то еще сунется!» Отчаянно заскрипела входная дверь. Я следом за Ильсаном шагнул внутрь. В горле сразу запершил от поднятой вокруг пыли. Маг впереди тихо выругался и что-то произнес. Налетевший сквозняк в секунды выдал через открытые окна полевое облако. Наконец-то я смог нормально дышать. Я осмотрелся. Всюду старье, полное запустение. На первый взгляд ничего ценного тут не осталось. Некоторые столы опрокинуты, лестница, ведущая наверх, обрушена. Барная стойка из светло-коричневого дерева залета чем-то черным. На стене на одном гвозде висит перекошенная картина с сельским пейзажем. Как и сказали разведчики, никого живого внутри не оказалось. Мёртвых, впрочем, не было тоже. И это хорошо. Легионеры, проникшие в дом раньше нас, споры растаскивали в стороны столы и обломки лестницы. Один из возниц разжигал камин, используя для этого валяющиеся вокруг обломки. «Заран, Гейт, давайте наверх, осмотрите там всё. Ильсан, подстрахуй их, мало ли что» лирак последним зашел в помещение. «Вы!» – ткнул он пальцем в сторону возниц. «Заколачивайте окна!» «Тут подвал есть!» – крикнул появившийся из дверей, ведущих на кухню, один из солдат указывая себе за спину. «Пойдем посмотрим!» – кивнул ему командир. Во рту еще стоял противный привкус пыли. «Я чувствую себя совершенно бесполезным, обошел зарано» пытающегося закинуть наверх крюк с привязанной к нему верёвкой, и прошёл вглубь обеденного помещения. Всё вроде нормально, только вот какой-то непонятный запах, похожий на запах миндаля, почему-то вызывал беспокойство. Как ни странно, сразу спать никто не завалился. Солдаты без лишней суеты раскладывали на полу спальные подстилки. Вернувшийся из подвала с каким-то небольшим бочонком лирак, назначил смены караульных на ночь и приказал начинать ужинать. Появившийся сверху Ильсан, не заморачивая себя спуском по верёвке, телепортировался вниз и сообщил, что сверху всё чисто. «Что в подвале?» – спросил он командира. «Пусто. Пара расколотых бочек и куча сгнивших овощей. Вот». Демон хлопнул рукой по бочонку. «Только и сохранилось». «Ясно. Я на улицу». «Ловушки с сигналками расставлю», — заявил он. «Без меня только все не выхлебаете». «Давай уже», — усмехнулся Лерак. «А то и правда не успеешь». «Можно мне с тобой?» — спросил я мага. Тот посмотрел на командира и, дождавшись его кивка, пожал плечами. «Пошли». Погода испортилась, месяц скрылся за тучами, а со стороны леса задул резкий порывистый ветер. Шевелящееся на ветру темное пятно деревьев, видимое сквозь провал ворот, походила на какое-то древнее чудовище. Я поежился и направился следом за магом, который, обходя здание по периметру, ненадолго останавливался у каждого тщательно забитого окна и, что-то шепча, еле заметно шевелил руками. На земле вспыхивали и гасли неправильного вида зеленоватые окружности. Больше ничего интересного я не увидел, Но, по крайней мере, убедился, что мы находимся под какой-то защитой. Вернувшись в дом, я поужинал вместе с остальными и ушёл к дальней от окон стене. Мало ли вдруг что всё-таки полезет из окон. Легионерам пофигу, мне же и одного удара может хватить, а так хоть какие-то шансы. Подстилки у меня не было, поэтому я просто завернулся в подаренный кортом плащ и попытался уснуть. Некоторые герои, прочитанных мною книг, попав в какой-нибудь параллельно магический мир, с маниакальным упорством стремились обратно на Землю. И ладно, если бы их дома кто-то ждал, семья, дети, так ведь нет. И вот он, какой-нибудь зачуханный в прошлом инженер, уже ставший в новом мире великим магом, королем или темным властелином, сидя на своем троне, окружённый боевыми друзьями и красавицами-жёнами, тоскует по далёкой родине. Потом вскакивает и рубит всё новых врагов лишь за тем, чтобы найти заветный ключик, открывающий двери обратно. Нет, я понимаю, всё это происходит потому, что у авторов не хватило фантазии поставить своему герою какую-нибудь более адекватную цель. В конце книги его герой, конечно, поймёт, что его дом здесь и не покинет этот мир. Только я этот бред уже не дочитывал. Я спросил себя, хочу ли я назад? И не задумываясь ответил, нет. Да, у меня есть цели, а и жену раздобудем. Времени у меня теперь много. Мне бы выбраться, а там решим. С этими мыслями я и уснул». Проснулся я от тянущей боли в левой ноге. Едва открыл глаза, сразу же вспомнил, где нахожусь. Постоялый двор в каком-то туманном проеме, караван. Благодаря огню в камине и нескольким магическим светильникам, я вполне различал своих спящих спутников. «Да что так ногу-то тянет?» Внезапно, краешком глаза я уловил какое-то движение и замер, не шевелясь. Я мог поклясться, что не сплю. И все происходит наяву. Я увидел молодую женщину, висящую в полуметре от пола с раскинутыми в стороны руками, с повернутыми вверх ладонями. Босая, в темных струящихся одеждах, с длинными волосами и приятным лицом, она смотрела в потолок. Мягкое зеленоватое свечение окутывало ее фигуру. Я удивленно разглядывал висящую в воздухе женщину, когда заметил за ее спиной двоих сидящих у двери в неестественных позах караульных. Их остекленевшие взгляды были направлены на незнакомку. Оружие валялось возле ног, рты распахнуты в восхищенно-идиотских улыбках. Я быстро посмотрел на свои ноги и оцепенял. Проткнув тонким хоботком металлический наголенник, мне в ногу вцепилась какая-то мерзость полутораметровой длины похожая на личинку майского жука. Моя полоска хитпоинтов уже сократилась на треть. Сбоку, рядом с лежащим в паре метров от меня риохом, копошилась такая же мерзость. Кровь внезапно ударила мне в голову. «Тревога!» Заорал я, пытаясь вскочить, и нанес выхваченным мечом два удара по телу червя, используя ледяной клинок и следом язык пламени, одновременно с этим заметив, что кровососущий гад имеет восемьдесят первый уровень. Бил я из неудобного положения, но меч пробил белесую, пупырчатую кожу гадины. Из раны брызнула зеленая жидкость, и полоска жизни моба уменьшилась на четверть. Червь выдернул жало из моей ноги, и, сдав мерзкий писк, ударил меня черной головой в грудь, вернув в лежачее положение. Но уже через секунду я снова стоял на ногах и, задыхаясь от ярости и омерзения, не переставая орать тревога, осыпал тварь ударами меча, ежесекундно чередуя ледяной клинок с языком пламени. На восьмом ударе монстр сдох, сдувшись как воздушный шарик, оставив после себя лишь посеревшую кожу на полу и лужу отвратительно воняющей слизи. «Вам доступно задание. Спасение товарищей. Тип задания — уникальное. Уничтожьте Схиарту и ее личинок, не позволив им сожрать демонов из каравана лирака Награда — опыт, кольцо танцующей травы. Внимание! Если все демоны останутся живы, вы получите дополнительную награду. «Я закинулся личилкой», — скастовал на себя щит стихий, и быстро огляделся. И еще шесть червей присосались к спящим. Женщина, висящая в воздухе, неестественно повернув голову и внимательным нечеловеческим взглядом, смотрела на меня. Двести сороковой уровень и 20 миллионов хитпоинтов. Почти столько же, сколько было у вожака, атаковавшей нас стаи. Никто из каравана, несмотря на мои крики, так и не поднялся. Все пока живы, но погружены в какой-то непонятный сон. «Почему же проснулся я?» «Наверное, это моя защита от ментала работает». Мелькнуло в голове, когда я уже наносил удар языком пламени по червю, высасывающему жизнь из риоха. Здоровье монстра уменьшилось наполовину. Ледяной клинок. Снова язык пламени. Увернуться от удара башкой. И снова клинок. Есть. Еще один. Едва не поскользнувшись в натёкшей на пол жижи, прыгаю к следующему. Язык пламени, ледяной клинок. Срабатывает заморозка. Затем четыре удара по ледяной тушке, и червь, даже не успевая вытащить жало, издыхает возле спящего Ильсана. Я пинаю теломага ногой, пробуя разбудить. Бесполезно. Тифлинг даже не шевелится, будто парализован. Снова телепорт и язык пламени — В четвертую тварь. Внезапно все меняется. Пока бью четвертого, оставшиеся три, прекратив свою трапезу, быстро ползут в мою сторону. Торопясь добиваю своего противника и не успев развернуться, получаю сильнейший удар в бок, от которого отлетаю на пару метров в сторону и, споткнувшись о кого-то из спящих, с грохотом падаю на полу. Полоска моей жизни уменьшается на треть. Вскакиваю на ноги, и бегу вправо, не давая окружить себя. Что же делать? Один против трех, я не выстою. Я идиот. У меня же есть щит. Сдергиваю его со спины и бросаюсь на ближайшего ко мне противника. Меч с хлюпающим звуком рассекает черный хитин мерзкой морды. Крит. Брызги слизи попадают мне на щеку, обжигая кожу резкой болью. Пищащая тварь отвечает мне стандартным ударом. Я блокирую его щитом и повторяю удар. Отпрыгиваю в сторону от заползающего слева червя. Снова спотыкаюсь от чьего-то тело, Но удержав равновесие, прыгаю к окнам, где свалены столы и скамейки. Порящая над полом фигура больше не походит на женскую. Словно все человеческое разом осыпалось с неё. В воздухе. Часто взмахивая двумя парами прозрачных крыльев, похожих на крылья стрекозы, висит двухметровая коричневая гусеница, вылупившись в мою сторону огромными фасеточными глазами. Ее вид вызывает неприятные чувства, будто липкие лапки скользят по моему сознанию. Хорошо, что она только висит. Стоит ей вступить в бой, и мне крышка... Скорее всего, у неё такой скрипт. Она парализует, а её потомство жрёт. Хорошо, если это так. Снова пью лечилку. Швыряю скамейку в ползущих ко мне двух личинок с полной жизнью. снимая с одной из них чуть-чуть хитпоинтов. Затем прыжок к недобитой. Два удара. Я уже один против двоих. В Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 71.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 «Бью ледяным клинком. Черви бьют практически одновременно. Блокирую два удара щитом, наношу два в ответ. Энергия не успевает восстанавливаться, и мне приходится выпить содержимое зеленой бутылки. Уклоняясь от очередного удара, второй принимаю на щит и снова два раза огрызаюсь, причем бью только в того, которого выбрал первоначально». Ему полагается еще пара ударов, но и у меня немного меньше половины жизни. Я это хорошо чувствую, даже в бою. В висках стучит, тело ломит от накатывающей боли. Прыгаю опять в сторону наваленной мебели, выпиваю последнюю бутылку с восстановлением жизни и, опрокидывая за своей спиной столы, бегу в дальний конец помещения. На крайний случай у меня в запасе есть высшее исцеление, Но пока этот случай не настал. Правда, есть еще одна лечилка в сумке, но до нее еще нужно добраться. Дожидаюсь от прыжка и двумя ударами добиваю предпоследнюю личинку. Все, теперь один на один. Стандартная схема. Два удара, блок. Снова два удара. срабатывает заморозка, и я четырьмя взмахами коленка добиваю последнюю тварь. И вот уже я, с ног до головы, покрытый зеленой дрянью, стою напротив схиарты. Может, она все-таки куда-нибудь улетит? Но нет. Гусеница продолжает висеть и буравить меня взглядом. Больше половины жизни, но пить высшее исцеление не имеет смысла. Да, больно, но боль я чувствую как-то отстраненно. Матерясь и сжимая зубы, Открываю инвентарь и пью последнее зелье восстановления жизни. Что ж, сейчас все решится. Если это насекомое атакует не только ментальной магией, мне крышка. Внезапно во мне закипает утихшая было ярость. Меня бесит эта крылатая мерзость, которая посмела выползти непонятно из какой выгребной ямы и покусилась на мою жизнь. Я бросился к ней и нанёс первую пару ударов. Меч оставил две зарубки на хитиновой броне, но босс никак не отреагировал. «Значит, только ментал. Отлично. Ещё поживём». Я рубил неподвижно висящую в воздухе гусеницу, стандартно чередуя навыки. Заканчивалась энергия, я бил обычными ударами. Когда запас сил восстанавливался, Снова переходил на специальные. Использовать яд Шаартаха не имело смысла. Мне не снять за 10 минут 2 миллиона хитпоинтов этой стрекозе. Поэтому я просто бил, как в манекен. Через 8 с небольшим часов Схиарта с треском осыпалась на пол. Я, тяжело вздохнув, опустился рядом. вами получен новый уровень. Текущий уровень – 72».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 Быстро восстановилась. Ну да, бой окончился. Началась естественная регенерация очков жизни за счет духа, которая возможна только вне боя. Она у меня невысокая, меньше процента. Но, как говорится, сколько есть. Так, теперь мародерка. Протягиваю руку и дотрагиваюсь до останков насекомого. Звякнуло золото. 351 монета сменила хозяина. Четыре редких предмета уровня 200+, 20 мензурок с кровью схиарты и 6 с фрагментами ее глаз. Все редкого класса. Опять в пролете. Хотя золото – это здорово, но по вещам ничего подходящего. Я достал фляжку, отхлебнул три глотка. В каждой личинке казалось по фрагментов глаз – И пять мензурок с кровью. Для чего вся эта гадость нужна, я даже не представляю. Потом покопаюсь в Вике. Интересно, долго ли караванщики еще будут изображать сонное царство? Может их водой облить? Я задумчиво почесал до сих пор зудящую щеку, на которую через открытое забрало попала кровь личинок. Два колодца на улице, но выходить одному не хотелось. Мало ли что там и непонятно, как на меня отреагируют расставленные Ильсаном ловушки. Где-то же должна оставаться вода». Но тут, наконец, зашевелился Лерак. Он приподнялся на локте и, морщись, огляделся. Попытался резко вскочить, его зашатало, но он удержался на ногах. Посмотрел на меня, потом перевел мутный взгляд на останки Схиарты и прохрипел «Это то, о чем я думаю?» «Не знаю, о чем ты думаешь, но если ты думаешь о летающей гусенице с голодным потомством, то ты прав», — кивнул ему я. «Повышение репутации. Начальник каравана декан лирак относится к вам с уважением». «Спасибо, маг». лирак кивнул, повел взглядом по сторонам. «Все живы», — констатировал он. «Как тебе удалось устоять против ее чар?» Мне поставили хорошую защиту, и когда один из червяков начал меня жрать, я проснулся. «Ты знаешь, как поднять остальных?» «Я знаю, как поднять Альсана, а он уже разберется». Демон подошел к лежащему тифлингу, наклонился над ним и что-то влил тому в глотку. Некоторое время ничего не происходило. Затем тело хвостатого дернулось. Он резко открыл глаза, сел и содрогнулся в рвотных спазмах. Лерак заблаговременно отошел в сторону и со стороны с каким-то удовлетворением смотрел на мучения своего заместителя. «Демон? Что с него взять?» — хмыкнул я. «Харт! Что, мать его, происходит?» — выдавил из себя Тифлинг. «Уже ничего», — хмыкнул окончательно пришедший в себя лирак «Нас чуть не сожрали отродье схиарты. Давай уже, приходи в себя, еще людей поднимать надо». «Сейчас? Погоди!» В руке Ильсана появилась мензурка с голубой жидкостью. Он залпом опрокинул в себя ее содержимое. Сморщился. Зачем-то протер глаза и, наконец, посмотрел по сторонам. «Повышение репутации. Мак, Рей, Дар и Ильсан относятся к вам с уважением». «Дерьмо! Это ты тут повеселился, Светлый?» Он внимательно уставился на меня. Кто тебе поставил такую защиту? И как ты вообще выжил? Нет, я-то как раз очень этому рад, ты поверь. Но это невероятно. Не мучай его, на нем вон лица нет». Хохотнул Лерак, его дружеская улыбка, обрамленная торчащими клыками, была похожа на волчий оскал. Любой припозднившийся гражданин, что посмелее, быстро перебежал бы на другую сторону дороги, увидев такие клыки. Остальным был бы обеспечен как минимум визит к психиатру. «На вот, это за меня и моих людей!» Он положил в мою руку колечко из серебристого металла. «А это от меня лично!» Улыбнулся Мак. К колечку присоединилась золотая фенечка в виде серебристого полумесяца. «Задание спасение товарищей выполнено. В вами получен новый уровень. Текущий уровень 74».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 Кольцо танцующей травы. Аксессуар. Кольцо. Прочность. 470 из 470. Редкий предмет. Необходимый для использования уровень 70. Плюс 60 к ловкости. Плюс 40 к здоровью. Плюс 1% нанесения критического урона физической атакой. Вес. 0,01 кг. Серьга ученика школы восстановления. Аксессуар. Серьги. Прочность. 450 из 450. Редкий предмет. Необходимый для использования уровень 70. Плюс 50 к духу. Плюс 50 к интеллекту. Плюс 1% к регенерации жизненной энергии. Вес. 0,005 килограмма. Вот так. И это первые... Честно заработанные мной уровни. У меня просто какая-то нереальная скорость прокачки. Все-таки нахождение в высокоуровневых локациях иногда очень даже полезно. Реальность внезапно мигнула. Стены трактира исчезли, раздался плеск воды. И мы оказались в слегка заболоченной низине, в конце памятного ущелья, метрах в сорока от дороги. Под ногами противно захлюпало. Грязь и вода в том месте, где ночевали демоны, была чуть выше щиколотки, а вот колеса фургонов, стоящих в двадцати метрах от Несс, уже скрылись под водой наполовину. Со всех сторон раздались ругательства, смена реальности привела людей в чувство. Я усмехнулся, глядя, как легионер, один из ночных караульных, заляпанный грязью, вытряхивает воду из шлема, одновременно отплевываясь. Животные к смене обстановки отнеслись гораздо терпимее людей. Яки и лошади просто склонили головы к воде. Лишь сухопутный крокодил с возмущенным ревом, разбрызгивая вокруг себя грязь и водяные брызги, подбежал к хозяину и ткнул того мордой в бок. Лерак похлопал животное по морде и что-то скормил ему. «И как не боится, однако! Я бы точно не рискнул. Тут дашь кусочек чего-нибудь вкусного!» а тебе руку полукать оттепают хрен С дороги раздались радостно восхищенные крики. Демоны из проезжающего по каким-то своим делам десятка легионеров откровенно ржали, глядя в нашу сторону. «Еще бы! Утро, а возле дороги грязные, растерянные, поднимающиеся с земли легионеры и фургоны наполовину в воде. Все говорит о том, что народ вчера очень неплохо погулял». Лерак что-то незлобно крикнул им в ответ, чем вызвал очередной приступ хохота. Примерно через час фургоны вытолкали из грязи. Мы наскоро перекусили, и караван двинулся в путь. Нашим фургоном правил задумчивый и потому непривычно молчаливый Риох. Харон дремал в углу повозки, иногда шумно выдыхая воздух и смешно-то усы. Эльсан, вызвавшийся ехать с нами... Сидя напротив меня, читал какую-то книгу. А лоб его постоянно морщился, а губы иногда неслышно проговаривали фразы. Всем своим видом он напоминал первоклассника, впервые взявшего в руки букварь. С распределением очков талантов и характеристик я решил повременить до посещения личной комнаты. Окружающие пейзажи меня не интересовали, и я погрузился в чтение Вики. С Хиарта оказалась существом из «Серых пределов». Её личинки сначала вытягивают из жертвы жизненную силу, а затем пожирают труп. Хоботок личинки способен проникнуть сквозь любую, самую толстенную броню, не повреждая её, если, конечно, эта броня специально не защищена. Хм, а мне показалось, что этот червяк проткнул мой сапог насквозь. Я посмотрел на голенище. «Нет, всё правильно». «Ни царапины. Часть жизненной силы, выпитая из жертвы, передаются материнской особи. А для того, чтобы стать полноценной хиартой, каждой личинке нужно сожрать не менее 50 человек». Я поморщился, мы были для них лишь легким перекусом. Кровь этой мерзости применялась кузнецами, кожевниками и портными, как ингредиент для увеличения прочности материалов. Глаза были нужны алхимикам. О туманных разломах ничего нового я для себя не узнал. Ни про то, откуда они берутся, ни в какой момент появляются, ни строчки. Да и вообще вся информация по землям демонов умещалась на паре страниц. Летописи по другим планам были мне недоступны. Всё, кроме бестиария, где я и нашёл информацию о чуть не сожравшем нас монстре. Почти всё остальное – бесполезная ерунда». Из полезного только сетка и калькуляторы талантов. Со стороны мое чтение выглядело так, будто я, сидя на скамье, читаю книгу в чёрном переплёте. Мой взгляд остановился на небольшой иконке внизу страницы. Я сфокусировал на ней взгляд. «Интересно». Под иконкой надпись «Внести в летописи». Нажимаю, и появляется стандартное поле для записей. «Время, место, тема» и так далее... Ниже пояснение. За информацию, внесенную сюда, я, возможно, получу некоторое количество опыта. Достаю перо, прикрепленное к корешку книги, и начинаю записывать. Делать-то все равно нечего. Описываю туманный разлом. Заношу всю информацию. В раздел «Бестиария» пишу о кориге и схиарте. Буквы выходят каллиграфически четкие, помарок нет – «Словно я заполняю документ, сидя за компьютером». Вот так, охваченный рвением первооткрывателя, спешащего оставить информацию потомкам, я и провожу несколько часов. В последний раз, сохранив написанное и сворачивая вики, обратил внимание, что полоска моего опыта увеличилась совсем незначительно. Видимо, писательский труд тут не в почёте, но хоть время убил. «Так, чем бы ещё заняться?» «Да, совсем забыл. Я полностью скрыл панель активных навыков. Зачем она нужна?» «В бою я не нажимаю на кнопки, поскольку не сижу за компьютером». «Можно провести аналогию с боксером на ринге, у которого так же, как и у меня, есть восемь кнопок быстрого доступа». «Он ведь не задумывается? Так, сейчас мне нужно провести апперкот правой. Ага, третья кнопка. Нажимаем». «У него все движения доведены до автоматизма». Точно так и здесь. Умения не зря названы навыками. А навыки, которые ты выкладываешь на активную панель, прямиком попадают тебе в голову. Не факт, что ты их будешь применять правильно и своевременно, но факт, что можешь применять автоматически, не думая, куда и чем нажимать. Всё, теперь я лишь краем глаза вижу очки жизни, энергию и ману. Ещё нужно определиться с ближайшими планами. Сначала, конечно, к Гереду, сослуживцу Корта. У него в городе гостиница. В ней, скорее всего, и остановлюсь. Потом в гильдию торговцев и к этой, как там её, второй жене владыки, потом узнать, за каким куском старого холста скрывается та дверца, за которой ждут своего пробуждения рыцари и маги. Нужно где-то найти того любопытного Буратина. «Хотя нет. Дверцу я найду и сам. Мне бы сузить площадь поисков хотя бы до пары квадратных километров. А чего это туплю -то? Вон, напротив меня сидит источник информации». Местность вокруг уже поменялась, и дорога вывела караван на берег большого озера, огибая его по правому, если смотреть по ходу нашего движения, к крутому берегу. Слева потянуло влагой и запахом подгнившей тины. Живописный вид на озеро дополнял замок из серого камня, возведенный на противоположном берегу, и несколько рыбацких деревень. «Слушай, Ильсан, мне тут узнать кое-что нужно. Просветишь?» «Не вопрос». Мак убрал книгу, движением головы закинул назад волосы и посмотрел на меня. «А что конкретно?» «Понимаешь, — начал я, — лет триста назад из какого-то замка расположенного где-то здесь, плюс-минус полтысячи километров, один из владык открывал порталы к нам. Его солдаты угоняли людей тысячами и резали, как скот, проводя непонятный ритуал. Я на миг задумался, пытаясь сообразить, каким боком приплести в рассказ Ахримана. В общем, король Ирантии, что в людских землях, отправил сюда воинов, которые уничтожили и владыку, и всех участников этого ритуала а затем появился Хриман и атаковал людей. Чем все закончилось, я не знаю, но я хотел бы найти место, где это происходило. И чтобы у Ильсана не возникло лишних вопросов, добавил. В нем участвовал близкий мне человек. Пусть думает про какого-нибудь моего славного предка». Мак некоторое время задумчиво молчал. «Это как-то связано с твоим появлением здесь, Криан?» «Нет», – он покачал головой. «Это не любопытство, просто я пытаюсь понять. Ведь попасть к нам из ваших земель не проще, чем отсюда туда. На это способны только боги или те, кто находится недалеко от них. Ты не похож ни на тех, ни на других. Память предков — это святое, но...» На лице демона читалось сомнение. Я вздохнул и посмотрел на него. Про себя я отметил, что уже совершенно не удивляюсь ни рогам, ни вертикальным зрачкам, ни красноватой коже. «Да при тут память предков? Там!» и ткнул пальцем вверх. Я ночью уснул около храма. Проснулся тут. Повторил я свою легенду. Потом мне было видение. «Может, мне в монахи податься?» Вон как красиво слово вставил. «В нём я наблюдал то, о чём тебе рассказал. Я понял» что это как-то связано с моим предком, и что ключ к возвращению назад лежит именно там. Не то, чтобы я любил по жизни врать, но я достаточно поработал в торговле, чтобы научиться врать, не запинаясь. А уж в магическом мире, где реально есть боги, демоны и преисподняя, мне, как в том анекдоте, просто перла масть. Странно все это, только я вряд ли чем смогу помочь, Я не очень силен в истории. Немного смутился он. на ведь, когда курс истории читали, у меня как раз сытал и было это... Ну... Мак окончательно смутился и замолчал. Да я бы тоже вместо курса истории встречался бы с какой-нибудь подругой. Поддержал его я. А кто может помочь, не знаешь? Фургон подпрыгнул на ухабе, так что я чуть не прикусил язык. «Ты хоть предупреждай!» Выговорил Эльсан Риоху, потирая ушибленный бок. «Да солнце в глаза светит, не видно ни харта!» Пробормотал извиняющимся тоном возница. Лишь Харн, не меняя позы, продолжал спокойно спать. Вот ведь чистая совесть у демона. «Мой отец точно знает, только он такой...» Эльсан изобразил рукой в воздухе непонятный жест. «Своеобразный, редко когда из лаборатории вылезает». «Ему и еду туда носят. Когда у матери кончается терпение, она, конечно, его вытягивает оттуда. В общем, он поживет неделю как нормальный. И снова к себе. Алхимику на меня. Я удивляюсь, как у него времени хватило обзавестись детьми. У меня братья и сестра». Жизнерадостно засмеялся Тифлинг. «Мы завтра уже приедем, так что ты к нам послезавтра заходи». «Наверное, удастся его вытащить, а в лабораторию к нему лучше не ходить. Только мать и может пройти. В отцетом ловушке расставлены, чтобы мы, значит, не мешали. Безобидные, конечно, но мы как-то с братом залезли к нему посмотреть, чем он занят. Ну и...» Ильсан схватил кончик хвоста, будто демонстрируя его. «В общем, мой хвост позеленел. Какая-то наведенная гадость. Отец и забыл уже, как это можно снять». «Так я почти месяц это позорище под плащ прятал, пока само не сошло». «Как думаешь, это его заинтересует?» Отсмеявшись над его рассказом, я достала из сумки мензурку с фрагментами глаз Хиарты. о У Тифлинга округлились глаза. «У тебя еще есть? А то я пару бы купил, если продашь, конечно. Мне для сдачи на степень зелия сварить нужно. Не совсем простое. И они мне вот как нужны!» Он чиркнул себя кончиком хвоста по шее. Непривычное исполнение привычного жеста. «Да так бери!» — улыбнулся я. Мак не стал ломаться, взял склянки. Зачем-то посмотрел на свет, удовлетворенно хмыкнул и убрал сумку. «Повышение репутации. Мак, Рейдар и Льсан относятся к вам дружески». «Ты чего серьгу не надел? С ней меньше болеть будет, если ранят». «Забыл. Сейчас надену». Я залез в сумку, открыл меню персонажа и попытался вставить серьгу в ячейку. Серьга почему-то не вставлялась, хотя и подходила по всем параметрам. Эльсан покатился со смеху. Мгновение спустя обернувшийся на его смех Риох тоже растянул губы в улыбку. «Ты шлем-то сними! Ты же не бравый солдат-лирак!» покатывался Тифлинг. «Это он даже с бабами в шлеме! А мы же маги, народ культурный!» «Вот ведь задача. Шлем в игре не мешал обзору, поэтому я про него совсем забыл и на постоялом дворе спал в нем. Но ну, а когда я попытался сунуть серьгу в ячейку инвентаря, мои руки производили движение, будто бы я надеваю серьгу в реале. Забавное зрелище!» Я снял шлем, убрал его в инвентарь и, смеясь вместе с остальными, снова попытался вставить серьгу. «Дай!» – протянул мне руку Тифлинг. «Там прокалывать надо!» Взял протянутый аксессуар и ловким движением продел мне его в левое ухо. Я почувствовал легкий укол. «Что за ерунда? Раньше бы мне не понадобилось ни снимать шлем, ни прокалывать ухо. Странно». Хорошо хоть броня одевается по-старому, а то тогда точно без оруженосца не обойтись. Так что с ингредиентами? Они твоего отца заинтересуют? Еще как. Так что заходи завтра, к обеду. Мы в верхнем городе живем. У тебя карта есть? Давай отмечу».